Живу, под веком подводя черту, И слышу вихрь в странице бытия. Бог, я и ты ее писаль, Чья рука листает книгу на лету. Сверкнет зорница со страницы новой, И снова целого даны черты, Безмолвной. Друг друга силы слова оглядывают, как из темноты. Я вычитал из слова Твоего безмолвного, Из жестов понял, какими Ты лепил нас, Мял в ладонь лучистый, теплы, премудры жесты. Вслух было... Жить, а умирать. И здесь ты запнулся, Тихо повторяя «быть». Но человек не умер. Нет, его убили. Бездна нам открылась вместо сфер, Не сумевших всплыть. Ведь только крик был, Больше ничего. А голоса, которых ждал ты столько, Провидя в них опору себе в ту пору Над бездной мост, Снесло стремниной крик. С тех пор нашлепят жалкие осколки, Про имени великого и нам, заикам, эти крохи в пор.